Глава тринадцатая. «Ренар? Да. А почему ты не спросил у мастера-магистра, куда мы идем? Потому что я знаю, куда мы идем. И куда мы идем? К золотому трону». После моих слов наступило удивленное молчание. «Вы вообще такую науку, как география, изучали?» поинтересовался я после долгой паузы. «Пустыня, широкий заброшенный древний мощеный тракт, Отсутствие сияния в предрассветном небе. Неужели никто не догадался, где именно мы находимся? «В Златогорье», – протянул удивленно Ковендиш. «Именно». «Мы идем в Златогорье?» – еще раз спросил Ковендиш, все еще не веря. «Да». «А зачем?» «Ковендиш, ну как так?» «Что, ну как так?» «Ну подумай головой, зачем нам Золотой Трон?» эм, пройти посвящение?» И это правильный ответ. «Мы идем в Златогорье, чтобы пройти посвящение?» «Да, мы идем в Златогорье, чтобы пройти посвящение». Услышанное оказалось удивительным для всех. Златогорье – колыбель правящей династии. Город, переставший быть столицей еще до появления шрамов близнецов разлома, когда императорский двор переехал в Семиграде, тогда еще бывшее Пятиграде. Перестав быть столицей септикалийской империи, тогда еще без тиранского Рима, Златогорье осталось главным городом Запада. И самый большой город Септиколии процветал до того момента, как открылись шрамы-близнецы, до которых отсюда совсем недалеко. Город тогда, во время первого вторжения, выдержал несколько серьезных приступов, но сумел выстоять. Но столь большое поселение в непосредственной близости от разлома. Это слишком опасно. Поэтому жители его оставили, а опустевший город стал базой легионов. В мое время, в моей прошлой жизни, здесь стоял Пятый Легион. Сейчас же, как я недавно узнал, Златогорье стало пунктом постоянной дислокации Легиорапакс – демонического легиона хищников, воюющего на стороне человеческой цивилизации. Но вне зависимости от того, какой из легионов базировался в опустевшем некогда блистательном городе, Златогорье всегда стояло как минимум когорта притарианцев и отряд инквизиторов. Просто потому, что на главной площади города остались храмы богов нашего мира. Притарианцы и инквизиторы охраняли закрытый периметр центра города, куда никому не было хода. Никому официально не было хода. Мы сейчас, как понимаю, собирались наведаться в центр бывшей столицы без подтвержденного приглашения. Да, посвящение богам с принятием возможности повелевать силой сияния можно было пройти и в Златогорье. Другое дело, что посвящение у каждого индигета бывает всего раз в жизни, и это обычно торжественная процедура, в которой участвуют члены семьи. Но правда не в нашем случае. Ни мне, ни Нессе, ни Ковендишу, пошедшему против воли авторитарного деда, ни Гарету родственников ожидать не приходилось. Скорее всего, к посвящению Дженнифер прибыли бы члены фамилии Лориан, но не думаю, что она им сильно бы радовалась. Рейнар вновь подал голос Ковендиш, – «да?» «А зачем все эти сложности?» «Какие сложности?» «Ну вот эта секретность...» Обман с двумя выходными, марш по выжженной земле, проникновение в Златогорье, что является преступлением и нарушением кодекса, если что. Полагаю, у магистра Никласа, который отвечает за организационные моменты нашей будущей операции, или у генерала Монтеклера, бросил я короткий взгляд на сопровождающую меня с отбора спартанку, появилась информация, что до нашего посвящения времени мы можем не дожить. и было решено сыграть на опережение. «Почему мы можем не дожить до посвящения?» «У этого вопроса довольно широкий спектр ответов», произнес я и уже сам с ожиданием посмотрел в спину идущего первым Никласа. «Вас обоих должны спровоцировать на дуэль до начала бала героев и до посвящения», произнес магистр, не оборачиваясь, «спровоцировать и убить». Противники подобраны из второго сословия без дара владения, умелые брытеры и настоящие убийцы. Шансов против них у вас будет мало. А после того, как вы примете силу сияния, сильных противников вам можно будет найти только среди индигетов Запада, но... Никлас дальше не договорил, но все и так было понятно. Внутренняя политика, она такая. Путь компромиссов. Великие дома и фамилии первого сословия Запада, которые враждуют между собой, очень ревностно относятся к своим правам и свободам. В данной же ситуации, когда удар будет направлен сразу против меня, как представителя фамилии Ринар, и одновременно против Винсана, как представителя фамилии Ковендиш, к императору у фамилии Запада будет очень много вопросов. Индигеты первого сословия часто убивают друг друга. Это дело обычное, обыденное даже для высоких фамилий. Но вот если возникнет подозрение, что произошло вмешательство откуда-то извне узкого круга индигетов Запада, то ассамблея этого просто так не оставит. Когда нужно, враждующие между собой фамилии умеют выступать единым фронтом. Всё это было понятно, вот только Никлас сейчас определённо не договаривал. И если остальные не спрашивали, потому что не всё до конца понимали, то я не спрашивал, потому что понимал даже больше, чем нужно. Подготовка и наше предстоящее путешествие в Рим на Бал Героев чётко спланированы корпусом. Найти возможность спровоцировать нас с Ковендишем как тех двоих, кто имеет возможность не только вызвать Финегана на дуэль, но и победить его, в это время невероятно сложно. Невероятно сложно, если не брать в расчёт то, что это может быть сделано внутри корпуса. И именно это подтверждает мои догадки о том, что имеет место предательство. Или не предательство, а, скажем так, разные интересы разных групп внутри корпуса. Вот видишь, несмотря на тяжесть мыслей, внешне беззаботно повернулся я вендишу Вот так бывает. Так что давай сейчас я не буду грузить тебя лишней информацией. Просто переставляй в шаги ноги с такой скоростью, чтобы не отставать от ведущего нас мастера-магистра. И больше не задавай лишних вопросов. Но... Лишние вопросы у Ковендиша определенно остались. Если бы не его тяжелое спохмелье... а от игристой сангрии похмелье ужас-ужас, врагу не пожелаешь. Он сам бы уже давно догадался обо всём том, о чём сейчас думал я. Несса же, как и Гаррет и Дженнифер, не обладают ни моим опытом, ни принадлежат к великому дому, как ковендиш, не настолько искушены в интригах и сами вряд ли догадаются. Я очень не хотел, чтобы сейчас у них появились ненужные знания и лишние мысли. Всему своё время. «Ринар!» «Ковендиш, давай немного помолчим. Я сам немного не выспался». «Ты тоже, что ли, вчера накидался?» «Нет». «А почему тогда не выспался?» С подозрением сощурился Ковендиш, внимательно в меня вглядываясь. «Всё, давай, до свидания». «Куда до свидания? Нам ещё до самого горизонта идти не расходясь». «Там уже стены Златогорья видны. Нам немного осталось». «Это не стены, а облака на горизонте, так что давай поговорим. Я хотел спросить тебя о... Ковендиш, а?» «Просто помолчи, пожалуйста». От долгих разговоров горло пересохнет, а у нас воды ограниченное количество. «Меня сие не волнует. Я прошел отбор мясорубки корпуса и готов вести благочинную беседу даже под... Ковендиш, а?» «Скажи, а где ты такие деньги взял?» «Какие?» «На двадцать четыре при лестнице, по двойной такси. Плюс сколько ты еще официантки с барского плеча насыпал?» «Официантки я не платил». Ковендиш не очень уверенно посмотрел на Гаррета, а тот поджал губы и с сочувствием покачал головой. «Платил? Надо же». «Да даже без этого, Ковендиш, это же нереальная сумма. Откуда взял?» «Где взял, там больше нет». «Заложил что-то?» «Ринар, а?» «Просто помолчи, пожалуйста, горло пересохнет». «Я прошел отбор мясорубки корпуса, и пересохшее горло меня совсем не волнует. Особенно учитывая запас воды в гидраторе, который у меня, в отличие от тебя, полный». «Ринар, да?» «Очень тебя прошу. Просто давай помолчим». «Уверен?» «Да». Это у тебя, как выяснилось, была отличная идея.